колоска и убитую щек, тогда и читать нечего будет. Глянь-ка, сам. Соколы стали внимательно изучать ахальное щуро описание. Васька иногда не выдерживал, начинал хихикать, но, встретив недоуменный и честный взоров Конец письма был ужасен. Соколы поняли, что залетели в самые штаны сверхи. В последних строках своего письма Иван Щур объявлял себя сыном невинно замученного царевича Дмитрия Иоановича Григория тош и грозил своим неудачливым преследователям всякими телесными мучениями «Буде» зайдет на тон. А вместо плана, где казна закопана, Щур нарисовал такое, что и сказать страшно. Двоеглавый орел, а у того орла, короче, слово и дело, сокола кричать почему-то не стали. А кричи не кричи. Коли вор-изменник послал списочек с письма во дворец, то можно прямо отсюда отправляться в гости к коту Ефимки, привязаться к дыбе и начать подтягиваться. А то можно и прямо на козье болота идти, на плаху, только вот самому себе голову рубить несподручно. Замах не тот. На улицах стал появляться народ. Кто шел по торговому делу, кто по воинскому, кто по домашнему. Только соколы наши стояли посреди улицы дураки дураками и вертели страшную бумажку. Бумажку следовал бы жечь. Но в те поры не так-то просто было учинить такой. такое. Кремяне кресало соколы собой не носили. Государь накрепко заказал пить табак. Открытого огня на улицах и в лавках не держали. И так первопрестольный горит. Каждый год да через год. В чужой дом не зайдешь. Как, да кто, да почему? Да какая такая грамотка. При себе бумагу держать тоже страшно. Мало ли что, даже как были и добыли бы огня, нельзя на улицу. Лето жаркое, и баловником с огнем крепко бьет иных насметь. Пока в мутных от ужаса глазах Авдея моталась одна, как есть мыслишка, огонь куба Василий перебрал в уме все. Поганая грамотка хоть руки и жгла, а все ж не горела само собою. Сокола трепетали. Мальчишки стали казать в них перстами, особо смеясь над кафтаном без ворота. От этого смеха делалось еще страшнее, и ноги не ходили. Кто-то тронул мэмрина за плечо. Оба сокола вздрогнули. Но зря. Это был всего-навсего безместный поп Моисеище. В одной руке он держал про просвирку, другой искал в броде всякое. Поп Моисеевич был здоров. А вот кому молебен отслужить, — предложил он нехитрое свое ремесло, — а то закушал и угрожающе поднес кустам булочку. Тут мыбренно и свыше. Душа его обратилась ко вседержителю. Тем временем Авдей, забыв о неприятностях, стал ругаться с попом Моисеевичем. Начали не было засучивать рукава, но Мымрин ухватил напарника и повлек за собой. «Подожди, малость, подожди!» — и отмахивался Вдей. «Я его сейчас на раз!» — но Мымрин не пускал. Они снова бежали по улице, а вслед им свистел безместный поп Моисеевич Гулёнов и Боловник. Наконец Авдей понял, что притащили его к маленькой деревянненькой церковке, Фролы и лавры на костях. Народишка собирался к утрен. Васька держал проклятую грамоту над головой, от страху видать. Грешным делом подумал Авдей, что хочет его дружок объявить грамотку народу и сделать на Москве сполох, чтобы сбежать под шумок в ши и воры. Но пред святые иконы Васька. Успокоился, спрятал бумагу и купил копеечную свечку. Ой, нет, не замолить нам грехов наших скорбелов деть!